Владимир Мегре, сотворение, книга четвёртая, издательство «Диля», Санкт-Петербург, 2002 год. Читает Лина Музырь. Нет ни в одной галактике струны способны лучший звук издать, чем звук у песни человеческой души. Анастасия. Все это и сейчас существует. «Я расскажу тебе о сотворении, Владимир, и тогда сам каждый на свои вопросы ответы сможет дать. Пожалуйста, Владимир, ты послушай и напиши о сотворении Создателя Великом. Послушай и душой понять попробуй стремление божественной мечты». Анастасия произнесла эти фразы и растерянно замолчала. «Смотрит на меня». и молчит. Наверное, потому она растерялась, что почувствовала или увидела на моем лице недоверие к тому, что она может сказать о сотворении, о Боге. А почему, собственно, во мне или в других людях не должно возникать недоверия? Мало ли что может нафантазировать пылкая отшельница. Никаких доказательств исторических у нее нет. Если кто и сможет доказательно говорить о прошлом, Так это историки или археологи. А о Боге в Библии говорится и в книгах других вероисповеданий, в разных книгах. Только почему-то там по-разному о Боге говорится. Не потому ли, что доказательств веских нет ни у кого? «Есть доказательства, Владимир!» Вдруг уверенно и взволнованно произнесла Анастасия в ответ на мой немой вопрос. «И где они?» Все доказательства, все истины вселенские в каждой душе людской сохранены навечно. Неточность, ложь не могут долго жить. Душа их отвергает. Вот потому трактатов разных множество подбрасывают человеку. Потребно лжи все новое и новое обличье. Вот потому чередой меняет человечество свое общественное обустройство. стремится в нем утерянную истину найти, меж тем все дальше от нее уходит. Но кем и как доказано, что истина у каждого содержится внутри, в душе или еще где в человеке? И есть ли она, так почему таится? Напротив, каждый день пред взором каждым предстательно стремиться, жизнь вечная вокруг и вечность жизни истиной творится. Анастасия быстро ладони рук к земле прижала, провела ладонями по траве и протянула их мне. «Смотри, Владимир, может быть, они прогонят прочь сомнения твои?» Я посмотрел, увидел. На протянутых ладонях лежали семена травы. Кедровый маленький орешек, да букашка какая-то ползла, спросил. «И что все это означает?» Ну, например, орех. Смотри, Владимир, маленькое зернышко совсем. А если в землю посадить его, величественный вырастет кедр. Ни дуб, ни клен, ни роза, а только кедр. Кедр снова зернышко такое же родит, и будет снова в нем, как в самом первом, вся информация первоистоков. И если миллионы лет назад или вперед соприкоснется такое зернышко с землей, то только кедр взойдет с земли росточком. В нем, в каждом зернышке божественных творений, совершенных, заложена вся информация создателям сполна. Проходят миллионы лет, но информацию Создателя им не стереть. И человеку, высшему творению, Все отдано Создателем мгновение сотворения. Все истины и будущее все свершения в любимое дитя вложил Отец великую мечтой вдохновленной. Да как же нам ту истину в конце концов достать? Откуда-то там из себя, из почек, сердца или мозга? Из чувств. Своими чувствами попробуй истину определять. «Доверься им, освободись от постулатов меркантильных».